«Так вот, этот балбес, — вдруг, словно очнувшись, снова заговорила Мими, — хотел сказать, что вскоре после того, как соседские кошки облюбовали этот пустырь, там стал часто появляться плохой человек. Он их там ловит. Наши кошки думают, что, наверное, этот самый тип и поймал вашу кунжутку. А ловит так. Приманит чем-нибудь вкусненьким. х в а т ь и в мешок». Он с собой большущий мешок носит. Здорово наловчился. Голодная, наивная кошка сразу попадется. Говорят, даже бродячих несколько штук уволок. Уж на что осторожные. Настоящий монстр. Для кошки самое страшное — в мешок попасть. «Ой-ой-ой!» — -ой», проговорил Наката и снова погладил свою побитую сединой голову. «Значит, поймает кошку? И что потом?» «Это мне неизвестно. Говорят, в старину из кошек семисены делали. Но сейчас семисены не так популярны, и в последнее время их вроде бы в основном из пластмассы изготавливают. А еще в некоторых странах кошек до сих пор едят. Слава богу, в Японии это не принято. Так что эти две возможности, наверное, можно исключить». Что еще может быть? Э, некоторые люди много кошек изводят на опыты научные. И такие, оказывается, бывают. Одну мою знакомую в Токийском университете так загубили. Эксперимент проводили по психологии. История просто ужас. Рассказывать не буду, длинно получится. А потом еще есть такие... Извращенцы... Не так много, правда. Любят кошек мучить. Ну, так, без причины. Поймают, к примеру, кошку и хвост ей ножницами отрежут. Ох! Отрежут? И что делают? Ничего. Просто, чтобы больно было поиздеваться. Они от этого удовольствия получают. Бывают же такие люди. Со склонениями. Наката попробовала обдумать услышанное, н так и не смог понять, что за удовольствие резать кошкам хвосты. — Выходит, кунжутку мог забрать такой человек с отклонениями, да? — спросил Наката. Мими распушила длинные белые усы и насупилась. — Мог. Не хотелось бы так думать и представить страшно, но такую возможность исключать нельзя. Наката-сан. Я не так долго живу на свете, но несколько раз такие ужасы видела, что и вообразить нельзя. Многие думают, что кошки только целыми днями греются на солнце и больше ничего не делают. Живут без забот, а на самом деле наша жизнь вовсе не такая безоблачная. Кошки маленькие, слабые, ранимые существа. У нас нет ни панциря, как у черепах, ни крыльев, как у птиц. Мы в землю, как кроты, не зарываемся, как хамелеоны, о краску не меняем. Да разве кто знает, как кошкам каждый день достается. Сколько их страдает, как бесполезно они свою жизнь проживают. о т я, случайно оказалась у т а н а б ы добрые люди. Дети меня любят, балуют. Живу, надо сказать спасибо». ни в чём не нуждаясь. И всё равно кое-какие проблемы есть. А что же говорить о бездомных? Как они-то мучаются!» «Какая вы умная, Мими-сан!» — проговорил Накатова в восхищении от красноречия сиамки. «Ну что вы!» — Мими смущённо сощурилась. «Лежишь себе дома, от нечего делать смотришь телек». Вот и н а х в а т а л а с ь всякой ерунды. А вы телевизор смотрите, Наката-сан? Нет. В телевизоре так быстро говорят. Наката не успевает. У Наката голова не в порядке, он даже читать не может. А значит, и телевизор ему не понять. Радио иногда слушает, но там тоже быстро говорят. И Наката устает. Накате куда приятнее на свежем воздухе с кошечками беседовать. т а что? ч т вы говорите?» — удивилась Мими. «Именно так», — сказал Наката. «Только бы с кунжуткой ничего не случилось!» «Мими, Наката хочет немножко последить за этим пустырем. Ну, если верить нашему котяре, этот тип высокий, носит чудную шляпу и сапоги, ходит очень быстро, вид у него такой странный, что вы его сразу узнаете». Кошки, что собираются на пустыре, стоит им только его увидеть, разбегаются, как тараканы. А вот новенькие, которые ничего не знают...» Наката внимательно слушал и раскладывал информацию по полочкам в голове, чтобы ничего не забыть. «Высокий носит чудную шляпу и сапоги. Рады вам помочь!» «Огромное спасибо! Если бы вы не оказались столь любезны и не окликнули нас...» Наката, должно быть, до сих пор топтался бы на месте вокруг этой скумбрии. Благодарю вас. — Знаете, что я думаю? — спросила Мими и, слегка нахмурив брови, взглянула на Накату. — Этот тип опасен. — Очень. Опаснее, чем вы себе представляете. Я бы на вашем месте и близко к пустырю не подходила. — Но вы же не кошка. а человек. Да и работа у вас такая. Не отвертишься. И все-таки будьте очень осторожны. Пожалуйста. Спасибо. Постараюсь. Наката-сан, мир вокруг нас ужасно груб и полон насилия, от которого никому не укрыться. Не забывайте об этом ни в коем случае. Осторожность. Дело не лишнее. «Никому не помешает. Ни кошкам, ни людям». «Хорошо, я это запомню», — сказал Наката. Ему, однако, было трудно понять, где в этом мире вводится насилие и как оно действует. Многое в жизни оставалось за пределами его понимания. Там же нашлось место и всему, что связано с этим словом.